так он ещё лужу-то огородил верёвкой и привязал к ней красные лоскутки. Через какое-то время стало понятно, что это не просто шевелюга. Коли можно различить у неё руки, ноги и даже голову, то и дело по луже пробегала мелкая репь. К постоялому двору обычно безлюдному начал подтягиваться народ. Кое-кто утверждал, что это ночью чужой проезжей пьяный свалился с телеги, а теперь вот мучается. Решено было поднести несчастному ковшик браги. Но подноситель и сам пил непробудную чашу, руки и ноги его не слушались, брага пролилась прямо в лужу. Зашипела и забулькала живее прежнего. Должно быть, от дрожжей». Тело обозначилось крупнее и лучше, в голове даже прорезались глазки. Глазки были небольшие, зато близко посаженные, белесые, с тоненьким чёрным и продольным зрачком. Было еще, оставалось время навести порядок всё теми же вилами, но всем хотелось поглядеть, а что будет дальше».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 Слов этих здесь раньше не слыхивали. Тело встало на корточки, всё облепленное чёрной грязью и мелкой зелёной ряской, и выбрело из лужи, по дороге перекусив ограждающую верёвку. Народ посторонился. доброхоты слетали к колодцу и окатили грязного студённой водой. Он задрожал, но показывал руками, давай, мол, ещё. Когда грязь и ряска сошли,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 — Нажа! — Не признали! — обиделся выходец из грязи. — Вы глаза-то бесстыжие протрите! Я же ваш прирожденный князь! — грозный жупел кипучий сера